Ах, Орликина, Орликина! Глушу движок. Навигатор в телефоне уверяет, что это неприметная пекарня, та самая, где через 15 минут мы должны встретиться с Афиной Робертовной. Входная прозрачная дверь расписана узорами в виде снежинок, по периметру мерцает гирлянда, Парковки у этой забегаловки нет, и то, что мне удалось найти свободное место между припаркованными машинами вдоль дороги, принимаю за позитивный знак. Есть, хочешь? Оборачиваюсь через плечо к славке. Сын пожимает плечами. Пошли, заглянем, что у них там есть. Киваю на дверь пекарни, откуда выходит девушка с маленькой девочкой с кренделем в руке. Одновременно выбираемся из внедорожника, который я купил у коллеги. Приличный рабочий пикап, чтобы ежедневно туда и обратно мотаться за город. Колокольчик задорно звякает, когда, толкнув от себя дверь, пропускаю сына вперед. Тепло и запах свежей выпечки набрасывается со всех сторон. Славка крутит головой по сторонам. А здесь ничего так. Уютно. как то По-домашнему даже. Занимаем столик у окна на двоих. Маленький, круглый. Посредине стоит микроскопическая ваза с еловой ветвью, и она пахнет. Славка стягивает пуховик и, усевшись, заталкивает его себе под спину. Свою парку я вешаю на спинку стула. Озираюсь в поисках Афины Робертовны. Но кроме компании подростков и женщины с двумя детьми, здесь пока никого. Подождем до восьми еще десять минут. Опоздание я не приемлю, так что Афине Робертовне лучше меня не огорчать. Пошли делать заказ, предлагаю сыну, кивнув на витрину с выпечкой. Мой пацан кивает, молча плетется к прилавку, шурша утепленными штанами, с размером которых я прогадал и купил на размер больше. Славка выбирает мини-пиццу, пирожное и молочный коктейль. Оплатив, сую ему в зубы телефон и прошу недолго посидеть одного, пока у меня будет идти встреча. После чего, прихватив с собой двойной эспрессо, перемещаюсь за свободный столик в паре метров от Славки. Бросаю взгляд на часы. Без пяти минут восемь. Делаю глоток кофе, поглядывая на сына который, не отрываясь от экрана телефона, слизывает с пирожного крем, а потом тут же заедает его куском пиццы. Пытаюсь выдохнуть. Просто, мать твою, сделать долгий расслабленный выдох. Этот день качественно поимел меня сегодня. Высосал до дна. Звенит дверной колокольчик. Поворачиваю голову на звук, и моя рука с чашкой кофе зависает в воздухе. С первого взгляда я понимаю, что это она, Афина Робертовна, потому что в сегодняшний чокнутый день это с виду городская сумасшедшая отлично вписывается. Вопрос. Почему для того, чтобы найти оплачиваемую работу, Афине Робертовне необходимо прибегнуть к шантажу от Ларисы Ивановны? Как-то отпадает сам собой. Афина крутит головой по сторонам. Ее щеки румяные с мороза, а у меня глаза слепит от того количества яркого, броского, нелепого, что надето на нее. Белая вязаная шапка, из-под которой торчат кончики темных волос, Что-то черное и мохнатое, вроде шубы, если через эту шубу пропустить ток. Длинный бордовый шарф до колен болтается на шее. На руках белые пушистые варежки, а на ногах... блять как скучно я живу! Желтые плотные колготки. Натужно сглатываю. Она снимает варежки, не переставая крутить головой. Ставлю чашку на стол. Ослабляю галстук на шее, наблюдая за тем, как, сняв шапку, легкая волна ее каштановых волос распадается по плечам и воротнику мохнатой херни. Сетчатка моих глаз в обмороке от такого изобилия красок. А когда Афина расстегивает шубу, и под ней виднеется желтый вязаный свитер с утенком и короткая шерстяная юбка в клетку, я практически убеждаю себя, что этот орликин Славке не подойдет. В этот момент ищущий взгляд Афины напарывается на меня. Ее и без того широко распахнутые глаза становятся и вовсе на пол лица, а рот картинно приоткрывается. Она в шоке, и это очевидно не очевидно тому причина. И мне приходится бегло себя осмотреть и, опустив руку под стол, даже проверить ширинку, потому что Афина застыв смотрит на меня, как на ожившее привидение. Вскидываю руку и машу ей. Девушка моргает, вздрагивает и медленно идет в мою сторону, как на казнь. Мелкая, нехуденькая, на вид совсем молодая. Девчонка прямо. Может, так кажется, из-за ляпистых, придурковатых шмоток и слишком уж открытого, по-детски наивного взгляда, будь-то потерянная лопатка в песочнице, ее самая большая трагедия в жизни. Лицо у нее симпатичное, правда, сложно судить, когда глаза пребывают в радужной коме. Сощурившись, приглядываюсь, стараясь не обращать внимания на одежду. «Да?» Определенно симпатичное лицо, кукольное такое, с большими лучистыми глазами, вздернутым носиком и пухлыми губами. Не Барби, а кукла Маша из детства, и будь-то знакомая кукла. Хмурюсь, роясь в памяти, перебираю тех, кого могу вспомнить и не помню. Может, похоже на кого-то? Афина Робертовна? Уточняю на всякий случай? когда девушка тормозит у края моего стола. Ну, мало ли. Вдруг повезет, и я ошибся. Но Афина медленно кивает, лишая меня последней надежды. Присаживайтесь, устало выдыхаю я, указывая на стул напротив. Здравствуйте, Михаил. Заторможенно выдает Афина Робертовна, переминаясь с ноги на ногу и продолжая смотреть на меня во все глаза, будь то ждет чего то чтобы стул отодвинул или что осторожно садится кофе холодно интересуюсь в нос ударяет запах мороза который она притащила с собой с улицы на мохнатой черной херне М-м-м, отрицательно мотает головой прожигая меня большими лучистыми глазами по пять копеек серо зеленые вроде обычные Но светятся как-то по-особенному, и ощущение, что уже видел их, назойливо мельтешит под кожей. — Мы раньше не встречались? — сдавшись, спрашиваю. У Афины на миг брови подлетают до самого лба, а потом она, закусив губу, опускает взгляд. — Уверена, что у вас отличные когнитивные способности. Если вы не помните, значит, нет? На последнем то ли вопросе, то ли утверждении поднимает глаза и смотрит на меня странно, то ли с упреком, то ли с обидой. И как же так быстро вы определили мои способности, хмыкаю. Афина резким движением выдергивает из подставки салфетку и начинает мять ее в ладони. «Слежу за этим движением. Ногти у нее тоже разноцветные, со снежинками и снеговиками. Детский сад!» «Это мой профессиональный навык», — задирает подбородок. «Но можете считать, что просто льщу потенциальному работодателю и пытаюсь произвести на вас впечатление?» Ее ответ вопрос заставляет криво улыбнуться. А девчонка не так уж и безнадежна. Откидываюсь на спинку стула. У вас получается. Постукиваю пальцами по столу. Ваш интересный стиль тоже относится к профессиональным навыкам. Организуете театрализованные логопедические занятия? Не сдержавшись, произношу едко. Афина смотрит на меня в упор, ни капли не смущаясь и не тушуясь, под моей откровенной иронией. «Нет, это в первую очередь потребность моей души. Но вы правы, детям тоже нравится», — отвечает серьезно. «Ясно, откашливаюсь и тянусь к кофе. Ее прямой взгляд на вылет и чистосердечная серьезность пробивает даже меня. Смотрю на нее поверх чашки, пока делаю глоток. Дверной колокольчик обращает внимание Афины на себя. Я поворачиваю голову в ту же сторону. В пекарню заходит мужик с двумя шумными девчонками-близняшками. Смеются они или дерутся, понять невозможно. Все смешалось в один розовый пестрый клубок их зимних комбинезонов. Лия, Мия, что будете? Авторитет нагаркает на них отец, подходя к прилавку. Девчонки галдят наперебой, тыча носы в стеклянную витрину. А потом одна из них замечает Афину и, позвав сестру, срывается к нашему столу. — Аина Йобитовна! — захлебываются восторгом они. — Йобитовна? Мне стоит немалых трудов, чтобы удержать губы на месте. Отец ловко ловит девчонок за капюшоны, тормозит их. — Стоять! — Извините, Афина Робертовна, добродушно и уважительно улыбается моей соседке по столу. — Прямо не могут расстаться с вами, — посмеиваясь, кивает на своих дочерей. — Ну что вы, знаете, как мне приятно! — расплывается в невероятно теплые улыбки Йобитовна и подмигивает девчонкам. — До среды, да? — Да! — в унисон вопят мелкие и, успокоившись, возвращаются к витрине с пирожными. — А вы точно логопед? — не удержавшись, подмечаю. Афина округляет глаза, в которых вспыхивает искра. Щеки багровеют. — Что вас смущает? — спрашивает с вызовом. — Простите, но с собой у меня нет документа об образовании. — Придется поверить вам на слово. Усмехаюсь. В любом случае, с дикцией у моего сына все прекрасно. — У вашего сына? — проговаривает задушенно. Будь-то эту информацию я обрушил на нее, как снег на голову.